Я встречаемся здесь через час». От ворот селебрида все разбрелись в разные стороны. «Опа, мне пора на работу. Я зайду в игру примерно в 11 вечера». Аркнем, мне нужно закончить мой эксклюзивный квест, который я получил в Геране». Рока вышла из игры, а Сид отправился в торговый район. Джастис Мэн повёл реабилитантов в таверну. Таверна была местом, где от множества игроков можно было узнать кое-какую информацию об NPC. Сейчас нужно было разузнать кое-что о ворах, угроживших Лоренца. «У меня еще есть время до встречи с Шамбалой. Чем же мне заняться сейчас?» На самом деле определенного времени и места встречи у Арка и Шамбалы не было. Когда Шамбала покинул Джексон, он просто оставил записку, в которой было указано «Встретимся на арене». Это было месяц назад. И Шамбала говорил именно об этом месяце. Октябрь ещё не закончился, но с того момента прошло 29 дней. Арк открыл почтовый ящик и попытался найти Шамбалу. К счастью, сделал он это довольно быстро. Шамбала был зарегистрирован как пользователь почтового ящика. Арк немедленно отправил ему письмо. Он написал, что хочет встретиться у центральных ворот Селебрида в полдень 29-го числа. Ответа не пришло. Возможно, он сейчас в другом месте. Арк решил осмотреться. «Ух ты! Здорово! Посмотри на те здания! Они просто удивительны!» Воскликнул копа с восхищёнными глазами. Копа видел только подземный мир, и вид селебрида его очень потряс. Хотя арк он потряс не меньше, селебрид был другим районом. Здесь собирались не игроки 50-70 уровней, а выше 80 или даже 100-го. Глаза арка закатились. До этого он охотился вокруг Герана и до сих пор не видел такого скопища высокоуровневых игроков. «А ведь получить сотый уровень не так просто!» В регионе также были NPC, продающие редкие предметы. Количество и разнообразие было не такое богатое, как в Геране, но каждая лавка продавала только высокоуровневые и запрещенные вещи. Лучшая броня Герана здесь была всего лишь середнячком, а игроки продавали вещи с ограничением 80 уровень. Ага, это для плеч. Арк остановился возле витрин с броней на вещевом рынке. Среди огромного количества доспехов были и те, которые можно носить на плечах. Однако в новом мире они все еще не завоевали большой популярности, и NPC знали, что именно этим местам не уделялось достаточно внимания, и с монстров был ничтожным. В Геране таких вещей увидеть было нельзя, минимальное ограничение 80 уровень, но здесь на плечниках было больше, чем достаточно. Кожаный плечевой клинок. Звучит ничего так. Защита 25. Арк увидел новые предметы Квипа и стоял возле него размышляя. Цена 300 золотых. «Дороговато. Но это было бы неплохим предметом эквипа». Арк увидел новые предмет экипировки и стоял возле него размышляя. «Цена 300 золотых? Дороговато. Но это было бы неплохим предметом экипировки». Но сейчас денег не было, Арк вложил все, что у него было в покупку вещей в Каире, и сейчас в его кармане болтались лишь несколько золотых. «После того, как Сид разберется с вещами, золото у меня появится снова». «До этого времени ходить по магазину смысла нет. Уже почти назначенное время, так что пора возвращаться к воротам». Арк подгадал время и вернулся к воротам. Через ворота входили и выходили тысячи людей. Кто-то похлопал Арка по плечу, и он обернулся. Перед ним стоял игрок в черной маске. «Эй, ты опоздал! Шамбала!» Радостно закричал Арк. К счастью, он проверил почтовый ящик. «Ты назначил встречу на последний день месяца!» «Извини, я был немного занят. Хотя ты и прошел через все эти сложности, то уверен, что на того стоило?» «Почему? У тебя дела?» «Нет, не совсем». Шамбала почесал голову. «Просто... я уже подписался на другой турнир». Арка и Шамбала хотели встретиться не просто, чтобы поговорить друг с другом. Они хотели сразиться, оценить навыки друг друга, но сделать это при зрителях. Однако Шамбала уже подал заявку на другой поединок до того, как проверил почтовый ящик. Другой поединок? Да, завтра. Когда ты закончишь, можем вместе выпить. Но не закончится после одной битвы. Сейчас это целая серия турниров. Это несколько битв, и в реальном времени они займут примерно три дня. А если я отменю заявку, то не смогу потом подать новую. А я могу принять участие в этом турнире? Это возможно, но драка не будет честной. «Нечестный? Я принимаю участие в сражении два против одного!» Шамбала и Арк размышляли. Арк хотел увидеть Шамбалу, чтобы сразиться с ним, намерения Шамбалы были такими же, однако Арк уже нашел больше поводов встретиться с Шамбалой, чем раньше. Суть крылась в боевых искусствах. Один такой бой стоил многих часов практики, иногда инструкторы боевых искусств обучали ментальным тренировкам, и многие потом жаловались, что это пустая трата времени. Разве в этом настоящее боевое искусство? Вот технике это более понятно. Если посмотреть назад в прошлое, разве самым процветающим периодом развития боевых искусств была не эпоха воюющих государств? Тогда ноющие по поводу пустой траты времени люди сюда не вписываются. Поэтому лучше уж натренировать и тело, и дух, а потом уже лезть в драку. Бывший член Национальной лиги Тэквондо и нынешний глава оперативной группы Лима Энкрён настаивал, чтобы Арк тренировал оба направления. Арк ждал следующих слов. В любом случае, главным параметром успеха была практика. Именно поэтому Арк ждал спарринга с Шамбалой. Шамбала изучал кунг-фу. и спарринга с таким противником можно было зачерпнуть больше опыта, чем о сражении с обычными монстрами. Несколько дней назад Ли Майанг серьезно взялся за его тренировку. После одного дня тренировки Арк обычно несколько дней лежал-отходил. Тренировки были такие суровые, что после двух трех раз Арк уже боялся идти в зал. Однако, пройдя через все это, он чувствовал себя более уверенно. Через поединок с Шамбалой Арк хотел проверить свои навыки. Три дня. Немалое время, однако и возможность неплохая. Арк кивнул и ответил: Ничего не могу сказать, раз уж я опоздал, я подожду. Если мы не воспользуемся этой возможностью, кто знает, когда представится следующее? Что ты будешь делать в это время? Я пойду поохочусь в этом районе. Пока Арк думал, что еще сказать. Шамбала перебил его. А почему бы тебе самому не поучаствовать в турнире? В турнире? Да! Сперва нужно ознакомиться с ареной. Это твой первый раз? Обычно участники незнакомые с ареной проигрывают первый матч. Например, против меня сражаться тебе будет тяжело. Подробное объяснение займет слишком много времени. Пойдем вместе, посмотришь на это. Шамбала потянул Арка. Минут 10 они петляли по забитым улицам Селебрида и затем прибыли в большой амфитеатр. выглядящий как Римский Колизей. Судя по количеству народа вокруг, место было популярным, Шамба вёл арка сквозь толпу и объяснял. «Это арена Селебрида «Тёмный Сильрион». Здесь много народу, потому что каждый день тут проходят несколько десятков боев. И в каждом соревновании можно выиграть призы, которые не достать больше нигде. Иногда, как дополнительный приз, дают редкие предметы. Чтобы выиграть джекпот, Скорее нужно обладать удачей, чем способностью сражаться. Это были не просто матчи. Темный Силрион был еще и спекулятивным рынком, в котором процветали различные виды азартных игр. Сражением игрока против игрока управлять было нельзя, но вот монстр против игрока или же NPC против игрока, вот тут и делались самые большие деньги. Ставки были высоки, и игроки и NPC сразу становились знаменитостями. Итак, мы пришли. Видеть самому лучше, чем слушать мои объяснения. Процедура проста. Перед тем, как эти сражаться, ты должен выбрать приз и компенсацию. У каждого матча разные правила, так что внимательно читай описание. После того, как ты выберешь матч, отдай этот бланк NPC. Арк посмотрел на флоера, который держал Шамбала, и затем тщательно прочитал всю информацию. Первый матч, проходивший в арене, разделялся на два этапа. Двое победителей первого этапа сражались во втором, а система ставок использовалась для определения финальной награды победителя. Это был одиночный поединок игрока, соответствующего определенным требованиям против NPC или монстра. Но в матче игрок против игрока, например, выиграть приз было нельзя. Система поединков игрок против игрока была справедлива, так как в дуэли учитывался уровень игроков. И хотя приза не было, в ходе сражений игроки накапливали очки чести, которые можно было применить на разных NPC. Если честь росла, это также влияло и на систему выпадающих игроку квестов. Одиночные матчи чаще всего были просто развлечением, но больше всего зрителей собирало сражение NPC и нескольких игроков. Турниры разделялись на одиночные, парные, групповые и даже между гильдиями, и здесь выигрывались призы и редкие вещи. То есть турнир гармонично соединялся со ставками. 231-й индивидуальный поединок. Ограничение в участии. войны 70 -го, 75 -го уровня. Игровая система. Использование предметов запрещено. Приз победителей и дополнительный приз — 100 золотых и рукавицы славы. Время регистрации закрыто. Это текущее соревнование. 147-й групповой поединок. Ограничение в участии. Капитан, 50 уровень, не более 10-12 участников. Игровая система, использование предметов запрещено. Все уровни усреднены, уровни всех участников установлены на 50-м. Приз победителей и дополнительный приз — 500 золотых. и редкое зрение «случайно». Время регистрации приближается дедлайн. Регистрация открыта до 31 декабря. Хм, по-моему, это вполне приличные условия. Арк с любопытством посмотрел на листовки. К листовке была прикреплена картинка дополнительного приза, на ней не было детального описания, но даже одного взгляда на этот предмет хватало, чтобы понять, что он обладал внушительными достоинствами. Но если главная цель — дополнительный приз, Все должно быть не так просто. В турнире обычно принимало участие до ста человек. Согласно системе турнира, было как минимум 7 шансов выиграть. Система уровня турнира была довольно сложной и трудная, поэтому в среднем выигрывало не так много участников, и исход боя зависел только от реальных навыков игроков. В общем, выиграть среди ста участников было непросто. Основное правило арены — если игрок подает заявку на матч, Он имеет право подать другую заявку не менее чем через 72 часа. Если бы не было такого ограничения, я бы подал заявки сразу на несколько матчей. Ну как тебе? Нашел турнир, в котором бы хотел принять участие? Спросил Шамбала. Не знаю, я пока не уверен. Мне нужно осмотреться и узнать побольше. Покачал арк головой и стал рассматривать остальные флаеры. В конце концов, он нашел флаер, который привлек его интерес. Хм. Не может быть. Арк распихивал руками толпу и несся к флайеру. 186-й парный турнир. Ограничение в участии сотый уровень. Только двое участников. Игровая система запрещено использование предметов потребления, кроме предметов для навыков. Все уровни приравниваются к сотому. Приз победителей дополнительный приз: 200 золотых, секретная карта магара. Время регистрации приближается дедлайн. Регистрация открыта сегодня до 18:00. Секретная карта Магара. От удивления по телу Арка поползли мурашки. Магара. Несколько дней назад он получил квест "Лаборатория гениального алхимика" от магического института. И именно это имя там упоминалось. И теперь он видит это именно секретной карте. Магара мог нарисовать карту и отметить местоположение лаборатории. и сказал, что судьба должна привести его к лаборатории. И слова эти оказались правдой. Это было немного неопределенно, но такая игровая система использовалась в большинстве игр. Другими словами, сам квест создавался только после того, как появлялись относящиеся к этому квесту предметы. И сейчас был только один предмет, на котором держался этот квест. Арк тоже надеялся, что квест хоть как-то продвинется вперед. Если у него был ключ, то должна была появиться другая подсказка. Но такой возможности нельзя было полностью доверять. В новом мире нельзя было выполнить квест, удобно сидя в товар, не размышляя о жизни. Нужно было самому придумать способ, по самому найти эту подсказку. Тогда в итоге зацепка будет найдена, и это определит выполнение или провал квеста. Но Арка не надеялся найти подсказку в таком месте.